6 мая 1880 года киевский губернатор направил киевскому генерал-губернатору, начальнику Юго-Западного края, совершенно секретное письмо за номером 2153, в котором излагал основания для образования сыскной полиции. Он полагал, что должность начальника сыскной полиции должна быть совмещена с должностью помощника полицмейстера по наружной части с добавкой получаемого им денежного содержания к основной должности в размере 600 рублей, а всего 2000 рублей в год. Его помощник должен был бы получать 1020 рублей в год. Из семи сыщиков три имели бы денежные содержания по 45 рублей в месяц, а четыре – по 40 рублей. При этом он предусматривал, что среди сыщиков высшего разряда обязательно должна быть женщина. Если представиться к тому возможности, будет принято это местными условиями. Каждый полицейский участок города должен был бы выделить в сыскную полицию по одному городовому, всего 8 единиц, с денежным содержанием по 6 рублей в месяц. Кроме того, на экстренные и другие непредвиденные разыскные расходы, приобретение платья, вещей, Оплата перевозочных средств, наем квартиры для агентов, единовременные суды для выдачи секретным сотрудникам, канцелярские расходы и выдача наград к чинам за особые заслуги предусматривалось 2000 в год. Всего же на содержание сыскной полиции предполагалось выделить 7256 рублей. Обосновывая суммы на содержание чинов сыскной полиции, губернатор рассчитывал привлечь вполне благонадежных и опытных лиц, которые при этом в тех случаях, когда им придется при известных обстоятельствах провести день и на воздухе в ненастную погоду, не нарекали бы на свое положение, а с энергией и любовью относились бы к точному исполнению своих обязанностей. Как содержание это, так и отпуск авансом начальника сыскной части на экстренные расходы денег должны производиться по общеустановившемуся порядку по осигновкам полицмейстера. Относительно должности помощника начальника сыскной полиции губернатор полагал предоставить ему права государственной службы, И с этой целью причислить его в штат губернского правления с откомандированием в распоряжении киевского полицмейстера. Он считал, что отбор лиц в сыскную полицию необходимо возложить на ее начальника как по представлению полицмейстера, так и с разрешения генерал-губернатора. Губернатор также был убежден, что предметы занятий сыскной полиции должны исключительно заключаться в следующем. А. Принятие мер предотвращению в Киеве убийств, грабежей, краж, подделки государственных бумаг и монеты, поджогов и других преступлений, а равно открытии виновных в означенных преступлениях. Б. Собрание сведений и поверка доносов, подметных анонимных писем, безымянных известий обо всех происшествиях. В. Розыск хозяев найденных или уворованных вещей и разыскание похищенного и похитителей, а также розыск лиц, уклоняющихся от явки, К исполнению воинской повинности, дезертиров, супругов, уклоняющихся от совместной жизни и детей, скрывающихся от родителей. Г. Наблюдение за шулерами и вообще людьми, ведущими крупную и азартную постоянную игру, и собрание сведений о лицах, подлежащих опеке за их расточительность. Д наблюдение за лицами, состоящими под надзором полиции, и собрание сведений о лицах, предназначенных к административной высылке, и розыски по делам политического характера. По его мнению, обо всех происшествиях по городу участковое пристава.